но за вас будет все общество, за вас станет весь двор. Что же вы советуете мне? Бунт против мужа? Открытое, хотя и без оружия в руках, восстание против его воли и власти. Да разве это возможно? Разве есть сила, при помощи которой человеку возвращалось бы отнятое у него счастье, отнятое у него любовь? Нет, мой друг, мой верный и неизменный друг — Оставим событиям их прямой и логичный ход. Не остановить, не предотвратить их мы не в силах. Пусть великий князь едет туда, куда зовет его сердце. Я поперек его дороги не встану и не вырву ни одного луча счастья из его жизни. Бог с ним. И пусть судьба никогда ему не мстит за меня. Мести тут не может быть, потому что я... Люблю его по-прежнему. Глава 15 Царство страха. Маскарад дворянского собрания был в полном разгаре, когда в зал вошел великий князь Александр Палыч и направился к своему излюбленному месту, где его обычно ждала Нарышкина. Однако ее не было, и Александру пришлось простоять тут около получаса. Он уже подумал, что она не приедет, в последнюю минуту испугавшись того бесповоротного шага, на который готова была решиться. Он, ослепленный любовью, еще верил в честное побуждение предмета своей безумной страсти. Думал, что для марии Антонны существуют укоры совести и нравственные принципы. Увы, все они давно заглохли в душе великосветской красавицы. Но вот в дверях показалось наглухо застегнутое черное домино с лиловой лентой на плече. Маска торопливо, как бы взволнованно, направилась туда, где стоял великий князь, а он двинулся ей навстречу. Наконец-то! «Я уже боялся, что ты не приедешь». «Я и думала вовсе не приезжать», — слегка дрожащим голосом ответила Маска но решила, что мое отсутствие слишком сильно взволнует тебя. Они говорили на «ты» и по законам маскарада, и по тому тайному соглашению, которое давно состоялось между ними. «Благодарю тебя, моя дорогая», — произнес великий князь, дрожа от страсти. «Ты угадала. Действительно, если бы ты не приехала, моему отчаянию не было границ». «Отчаянию?» Из-за маскарадного свидания рассмеялась Нарышкина. Это уж слишком по-детски. Ты забываешь, что наша сегодняшняя встреча — не простая маскарадная встреча. Она призвана связать нас на долгие годы, на всю жизнь. Вот от того-то я и не хотела ехать сюда. Как? Стало быть, ты решила обмануть меня, лишить меня того счастья, которого я так давно и страстно жду лишить себя того вечного и верного друга, того раба, которого купишь ты, исполнив свое заветное, данное мне слово. Подумала ли ты о том, что сказала?» Глаза Марьи Антонны блеснули из-под маски особым ярким блеском. «Но ведь я не сделала этого». Я говорю только о том, что я хотела сделать, но передумала и приехала. И мы здесь не останемся, нет? Мы поедем с тобой в наш маленький уголок рая.